И Марджана взяла башмачника за руку и пошла, а он шел за ней по улицам и переулкам, словно слепой, не зная, куда он идет и какова цель этого. И они оба все шли, и Марджана то забирала вправо, то сворачивала налево, удлиняя дорогу, чтобы запутать башмачника и не дать ему понять, куда она направляется и до тех пор вела его таким образом, пока не остановилась у дома покойного Касима. Она тихонько постучала в ворота, ей тотчас же открыли, и она вошла с шейхом Мустафой и до тех пор поднималась с ним по лестнице, пока не привела его в комнату, где находилось тело ее господина. И когда башмачник оказался там, она сняла с его глаз повязку, И шейх Мустафа, когда глаза у него открылись, увидел себя в помещении, которого не знал, и обнаружил перед собой тело убитого. И он испугался, и у него затряслись поджилки, и Марджана сказала ему «Не бойся, шейх, с тобой не будет беды». От тебя требуется только получше шить части этого убитого человека и собрать его члены, чтобы его тело стало одним куском. И затем она дала башмачнику третий динар. И шейх Мустафа положил его за пазуху, говоря про себя, «Теперь время действовать рассудительно и руководствоваться правильным мнением». «Я в помещении, которого я не знаю, среди людей намерения, коих мне неведомы. Если я стану им прикословить, они обязательно причинят мне вред, и мне остается только подчиниться тому, чего они хотят. Во всяком случае, я не ответственен за кровь этого убитого человека и взыскать должное с его убийцы — дело Аллаха, великого и славного». В сшивании его тела нет ничего запретного, так что я не совершу этим греха, и меня не постигнет кара. Потом шейх Мустафа сел и принялся сшивать и соединять части трупа убитого, и они превратились в цельное тело. А когда он закончил свою работу, и цель оказалась достигнутой, Марджанов встала, опять завязала ему глаза, взяла его за руку, спустилась с ним в переулок и ходила из улицы в улицу от одного поворота до другого, вводя башмачника за собой, пока не привела его к его лавке раньше, чем люди вышли из своих домов, так что никто ничего о них не проведал. Дойдя до лавки, Марджана сняла с глаз башмачника повязку и сказала ему, «Скрывай это дело и остерегайся о нем говорить и рассказывать, что ты видел. Не болтай много о том, что тебя не касается. Тебе может достаться то, что тебе не понравится». Потом она дала ему четвертый динар и оставила его на улице, А, вернувшись домой, принесла горячей воды и мыла и обмывала тело своего господина до тех пор, пока не очистила его от крови. Затем она одела убитого в одежды и положила на него ложа, а, покончив с этим, послала за Али-Баба и его женой, и, когда те явились, рассказала им, что она сделала и сказала — «Объявите теперь о смерти моего господина Касима и расскажите о ней людям».